Bookmate и издательство Individuum представляют Will Stork. Внутренний рассказчик. Как наука о мозге помогает сочинять захватывающие истории. Моему первенцу, Паркер. Полли необъятная, мы не хотим объять. Зачем тогда нам рай? Роберт Браун. отопления. Мы знаем, чем всё закончится. Вы умрёте, как и все, кого вы любите. А затем Вселенную настигнет тепловая смерть. Всё замрёт, звёзды погибнут, и от всего сущего останется лишь бесконечная, мёртвая, ледянящая пустота. Человеческая жизнь, шумная и горделивая, навечно обратится в бессмыслицу. Но в повседневной жизни мы не задумываемся об этом. Люди обладают быть, может, уникальным знанием того, что наше существование на самом деле бессмысленно, однако мы продолжаем жить, будто не ведая об этом. Мы, препивающие, проживаем наши минуты, часы и дни с пустотой нависшей над нами. Вглядеться в неё значит вполне резонно впасть в отчаяние от увиденного, что будет диагностировано как психическое расстройство, классифицировано как нечто неправильное. А то же сам нас вылечивают истории. Мозг отвлекает от чудовищной правды, занимая нас многообещающими целями и побуждая к ним стремиться. Наши мечты и перипетии на пути к желаемому вот история о каждом из нас. Она придаёт нашему существованию видимость осмысленности и отводит наш взгляд от его кошмаров. Представить человеческий мир без истории попросту невозможно. Они наполняют наши газеты, залы судов, стадионы, залы заседаний, Детские площадки, компьютерные игры, тексты песен, сокровенные мысли, публичные дискуссии и наши грёзы, как во сне, так и наяву. Истории повсюду. Истории это и есть мы. Именно истории делают нас людьми. Недавние исследования предполагают, что развитие языка главным образом связано с необходимостью обмениваться социальной информацией внутри племени. Иными словами, Мы сплетничали, еще живя в каменном веке. Мы обсуждали, хорошо или плохо кто-то поступил, и за хорошее поведение вознаграждали, а за плохое наказывали, тем самым поддерживая взаимодействие и порядок в племени. Истории о героях и злодеях и вызываемые ими радость и возмущение стали ключевым фактором выживания человечества. Мы устроены так, чтобы наслаждаться ими. Некоторые исследователи полагают, что особую важную роль в таких племенах играли бабушки и дедушки. Старшие рассказывали детям всяческие истории о древних героях, увлекательных приключениях, духах и магии, и тем самым помогали ориентироваться в физическом, духовном и моральном мирах. Из этих историй и возникла сложная человеческая культура. Когда мы занялись сельским хозяйством и разведением домашнего скота, А наши племена постепенно осели и постепенно объединились в государство. Бабушкины и дедушкины сказки у костра превратились в крупные религии, способные удержать вместе значительное число людей. Коллективная идентичность современных наций по-прежнему определяется главным образом историями о наших победах и поражениях, героях и недругах, отличительных ценностях и образе жизни, которые мы с удовольствием рассказываем. Мы воспринимаем повседневную жизнь в сюжетном режиме. Мозг создаёт мир, внутри которого нам предстоит жить и наполняет его союзниками и злодеями. Он превращает хаос и серость реальности в простую и обнадеживающую сказку, а в центре помещает свою звезду прекрасного, драгоценного меня, подвигая его преследовать череду целей, которые становятся сюжетом нашей жизни. История основное занятие мозга это процессор истории, пишет психолог и профессор Джонатан Хайт, а не логический процессор. Истории зарождаются в человеческом разуме так же естественно, как дыхание в лёгких. Не нужно быть гением, чтобы овладеть этим навыком. Вы уже это умеете. Задавайте самому себе вопрос, как ваш мозг добивается этого, и ваше мастерство рассказчика возрастёт. У этой книги необычное происхождение. Она основана на курсе лекций по сторителлингу, который, в свою очередь, базируется на моей исследовательской работе для ряда других книг. Мой интерес к науке сторителлинга возник около 10 лет назад, когда я работал над своей второй книгой Еретики, исследованием в области психологии веры. Я хотел узнать, Каким образом умные люди приходят к безумным убеждениям? Найденный мной ответ заключался в том, что если мы психологически здоровы, наш мозг создаёт впечатление, что мы добродетельные герои произведения, а разворачивающиеся вокруг нашей жизни события его сюжет. Все факты, что встречаются на нашем пути, подчиняются этому повествованию. Если какой-либо факт льстит нашему героическому самоощущению, мы склонны доверчиво принять его, независимо от того, насколько сообразительными мы себя считаем. Если же нет, мы найдём хитроумный способ его отвергнуть. Работая над еретиками, я впервые представил мозг как рассказчика. Эта идея позволила мне взглянуть другими глазами не только на себя, но и на мир в целом. Изменился и мой подход к творчеству. Собирая материал для Еретиков, по совместничеству я работал над своим первым романом. Художественная литература всегда вызывала у меня затруднения, и в конце концов я сдался и прибег к помощи традиционных руководств для начинающих писателей. Изучая их, я заметил нечто странное. Много из того, что теоретики литературы говорили про повествование, поразительным образом напомнило мне что психологи и неврологи, у которых я брал интервью, рассказывали про мозг и разум. Повествователи и учёные, несмотря на совершенно разные стартовые позиции, приходили в итоге к одному и тому же. Я продолжал находить новые взаимосвязи, работая над своими следующими книгами и стал задумываться, возможно ли совместить эти две области и поможет ли мне это как рассказчику В конечном счёте это привело меня к созданию научно обоснованного курса для писателей, пользовавшегося весьма неожиданным успехом. Постоянное общение лицом к лицу с полными залами умнейших авторов, журналистов и сценаристов подталкивало к ещё более глубокому погружению в тему. Вскоре я понял, что собранного материала хватит на небольшую книгу. Надеюсь, что изложенное ниже Не оставят равнодушным, интересующихся научными основами условий существования человека, даже при отсутствии у них практического интереса к сторителлингу. Но эта книга и для самих рассказчиков. Каждый из нас сталкивается с непростой задачей захватить и удержать внимание чужого мозга. Я убеждён, мы все можем стать лучше в этом деле, если получше разберёмся, как же он работает. Мой подход контрастирует с более традиционными попытками разобраться с устройством истории. Как правило, учёные сопоставляют известные сюжеты и классические мифы со всего мира и выделяют в них общие черты. Такие методики приводят к наперёд известным сюжетным структурам, где события выстраиваются в заданную последовательность, словно в кулинарном рецепте. Наиболее влиятельным примером, несомненно, является моно-миф Джозефа Кэмпбелла, в полном виде включающий в себя 17 стадий путешествия главного героя, начиная со сновополагающего «Зова к странствиям». Подобные сюжетные шаблоны пользуются огромной популярностью. Они привлекают миллионную аудиторию и приносят миллиардную прибыль. Они произвели промышленный переворот в сюжетостроении, особенно заметны в кинематографе и телесериалах. Некоторые из примеров чудесные, взять хотя бы вдохновлённый Кемболом Звёздные войны, эпизод 4 Новая надежда. Однако куда чаще попадаются истории с конвейера: красивые обёртки, но безжизненные и лишённые авторского почерка. Проблема традиционного подхода, на мой взгляд, вызвана чрезмерной озабоченностью готовыми рецептами. Легко понять, почему так произошло. Часто все начиналось с поиска той самой истории. Эталоны сюжетной структуры, по которому можно было бы судить о любом рассказе. А разве можно подобраться к нему, иначе, кроме как препарируя и вычленяя все, что в нем происходит? Путешествия в науку стори Теллинга раскрывают правду о таких рецептах. Большинство из них оказываются вариациями стандартного пятичастного сюжета, успешного не из-за каких-то тайных знаний высшего порядка, не из-за существования универсального закона сторителлинга, а просто потому, что это самый ясный способ передать глубокие перемены в персонажах. Он прост, эффективен и безотказен. Идеально отлажен, чтобы завладеть вниманием и умами масс. Подозреваю, именно это вера в сюжет, как волшебную формулу виновата в том ощущение холодного расчёта, от которого часто страдают современные истории. Но сюжет не может работать сам по себе. Центр внимания, по моему убеждению, должен быть смещён с сюжета на персонажа, ведь неподдельный интерес у нас вызывают именно люди, а не события. Превратности судьбы отдельных увлекательных и несовершенных личностей вот что заставляет нас ликовать от счастья. или рыдать, уткнувшись лицом в подушку. Конечно, внешние события в сюжете крайне важны, и структура, практичная, работающая и стройная тоже обязана присутствовать, но лишь на вторых ролях. Хотя общие организационные принципы и базовые формы повествования действительно полезно знать, вероятно, было бы ошибкой считать их категорическими правилами. Существует множество способов привлечь и удержать внимание мозга. Рассказчики приводят в действие ряд нейронных процессов по разным причинам, сложившихся в ходе эволюции и ожидающих, что на них сыграют, как на инструментах в оркестре. Правидное возмущение, неожиданные изменения, колебания статуса внимания к деталям, любопытство и так далее. Разобравшись в работе этих механизмов, мы сможем с лёгкостью создавать захватывающие, глубокие, волнующие и необычные истории. Этот подход, надеюсь, будет способствовать расширению творческой свободы. Наука сторителлинга учит критическому отношению к нормам и правилам, кажущимся общепринятыми. Понимание, что именно стоит за каждым из правил, открывает новые возможности. потому что тогда мы точно знаем, как их можно нарушать разумно и с пользой. Ничего из этого не означает, что нужно пренебрегать открытиями, совершенными теоретиками вроде Кэмпбелла. Наоборот, многие известные книги о сторителлинге содержат блистательные соображения по поводу повествования и человеческой природы, лишь недавно нашедшие подтверждения в современной науке. На страницах этой книги я не раз процитирую их авторов. Я даже не утверждаю, что необходимо отказываться от их драгоценных сюжетных структур. Они с лёгкостью послужат полезным дополнением к этой книге. Нужно лишь правильно расставить акценты. Я полагаю, что убедительный и глубокий оригинальный сюжет возникнет скорее благодаря персонажу, нежели маркированному списку. А лучший способ создать многогранных, правдоподобных персонажей способных повести повествование в неожиданном направлении это изучить человеческие характеры в реальной жизни, а значит, без помощи науки тут не обойтись. Я постарался написать ту книгу, которой мне так не хватало во время работы над моим романом. Я попытался сохранить баланс, сделав внутреннего рассказчика полезной на практике, не задушив при этом творческий настрой списками строгих назиданий. Я согласен с прозаиком и преподавателем писательского мастерства Джоном Гарднером, утверждающим, что даже наиболее строгие эстетические принципы на практике оказываются весьма относительными. Если вы затеваете проект, связанный со сторителлингом, рассматривайте прочитанное не как список обязательств, а как арсенал, оружие из которого можно использовать при необходимости. Я также описываю методику доказавшую свою эффективность на моих занятиях в течение многих лет. Метод заветной небезупречности, ставящий во главу угла персонажа, предпринимает попытку создать историю путём имитации различных способов, которыми мозг воплощает окружающую действительность, что придаёт результату правдоподобие и чувственной вязны, наполняет его драматическим потенциалом. Книга разделена на 4 части. каждая из которых посвящена отдельному срезу стори-теллинга. Для начала мы разберемся, каким образом повествователи и наш мозг создают живописные миры, в которых мы существуем. Затем в центре такого мира познакомимся с небезупречным протагонистом, после чего раскроем спрятанные в глубинах его подсознания сомнения и желания, делающие человеческую жизнь такой сложной и необычной, а истории — Рассказываемые они такими захватывающими, непредсказуемыми и волнительными. Наконец мы рассмотрим смысл и назначение историй и окинем свежим взглядом сюжеты и концовки. Перед вами попытка осмыслить работы нескольких поколений выдающихся гуманитарных исследователей в свете научных открытий, к которым пришли не уступающие им в выдаёрённости женщины и мужчины. Я в бесконечном долгу перед ними всеми. Will Stor. Часть 1. Создавая реальность. С чего начинается история? С чего начинается история? Что ж, с того же, с чего всё что угодно, с начала, разумеется. Хорошо. Чарльз Фостер Кин родился в 1863 году в Литл-Салиме, Колорадо, США. Его матерью была Мэри Кейн, его отцом был Томас Кейн. Мэри Кейн управляла пансионатом. Так не пойдёт. Жизнь может и начинается с факта рождения, но мозг не просто машина для обработки информации. Иначе безусловно, наша история тоже начиналась бы здесь. Однако в разговоре о сторителлинге Сухие биографические факты не имеют большого значения. В обмен на бесценный дар своего внимания мозг, зацикленный на историях, настоятельно требует совсем иного. Моменты изменений. Мозг в поисках контроля. Многие истории начинаются с момента неожиданного изменения и продолжаются тем же. Будь что, коротенькая заметка из таблоида про упавшую диадему телезвезды или колоссальная эпопея вроде Анны Карениной. Каждая история, когда-либо услышанная вами, сводится к следующему: что-то изменилось. Изменения необыкновенно увлекают наш мозг. Почти всё наше восприятие ориентировано на выявление изменений, утверждает нейробиолог и профессор Софи Скотт. Наша система восприятия информации, по сути, не работает, если их не происходит вокруг. В стабильной среде мозг относительно спокоен, но если ему удается уловить какое-либо изменение, то это тут же приводит к всплеску нейронной активности. Именно в результате такой нейронной активности возникает ваш жизненный опыт. Все, что вы когда-либо видели и о чем думали, все, кого любили и ненавидели, каждый хранимый секрет, каждая преследуемая мечта, каждый рассвет, каждый закат, каждый момент страдания и блаженства, каждое ощущение и желание всё это результат творчества ураганов информации, бушующих на обширных пространствах вашего мозга. Этот комочек серо-розового желе с страстью к вычислениям, что находится у вас между ушами и весит 1,2 кг, Способен с запасом поместиться в сложенных лодочкой ладонях. Но, взятый в его собственном масштабе, он непостижимо громаден. В человеческом мозге 86 миллиардов клеток, или нейронов. И каждая из них по сложности напоминает город. Нервные импульсы между ними передаются со скоростью до 120 метров в секунду, проносясь по синаптической проводке протяжённостью от 150 метров до 180 тысяч километров, достаточной по длине, чтобы обогнуть Землю четыре раза. Но для чего нужна такая мощь? Согласно теории эволюции, наше предназначение — выживать и размножаться. Это весьма непростые цели, причем размножение не в меньшей степени, поскольку для людей оно означает необходимость манипулировать мнением потенциальных партнеров. Убедить представителя противоположного пола в том, что мы являемся желанным партнёром задача, требующая глубокого понимания ритуалов ухаживания и таких социальных концептов, как привлекательность, статус и репутация. По существу мы можем сказать, что основная миссия мозга контроль. Мозг должен насчитывать физическую среду и населяющих её людей с одной единственной целью контролировать их. Научившись контролировать мир, мозг добивается своего. Именно из-за стремления к контролю мозг постоянно находится в состоянии готовности к неожиданностям. Неожиданные изменения это врата для опасности, грозящей настучать нам по голове. Как ни парадоксально, изменения также влекут за собой возможности. Это трещина во вселенной, из которой выглядывает будущее. Изменения это надежда. Изменения Это обещание. Когда неожиданные изменения происходят, мы хотим понять, что это означает. К лучшему они или же к беде? Неожиданные изменения пробуждают в нас любопытство, а именно его мы и должны ощущать в начале эффективной истории. Теперь представьте своё лицо, но не просто как лицо, а как приспособление для обнаружения изменений, сформированное миллионами лет эволюции. Всё в нём предназначено для этой работы. Вот вы идёте по улице, размышляя о чём-то своём, но вдруг происходит неожиданное изменение. Бах. Кто-то назвал ваше имя. Вы останавливаетесь. Внутренний монолог затихает, внимание включается на полную катушку. Вы направляете своё изумительное приспособление для обнаружения изменений в нужном направлении, дабы понять, что происходит. Именно так работают рассказчики. Они создают моменты неожиданных изменений, захватывающие внимание своих героев, а следовательно, своих читателей и зрителей. Значимость изменений давно известна тем, кто предпринимал попытки раскрыть секреты историй. Аристотель утверждал, что перепития, переломный момент, является одним из самых действенных приёмов драматургии. Джон Йорк, специалист по теории сюжета и известная фигура в области кинодраматургии, писал, что образ, за которым гонится любой телережиссёр, хоть в документалистике, хоть в игровом фильме, это крупный план лица человека в момент, когда оно отражает произошедшее изменение. Моменты изменения настолько важны, что зачастую содержатся в самых первых предложениях. Ох уж этот спот. Не съел свой ужин, куда он подевался? Где спот? Эрик Хилл. А куда папа пошёл с топором? По утину Шарлоты. Элвин Брукс Уайт. Я просыпаюсь и чувствую, что рядом на кровати пусто. Голодные игры. Сьюзен Коллинз. Описывая весьма конкретные моменты изменения, такие завязки пробуждают любопытство. А ещё они смутно намекают на возможность предстоящих тревожных перемен. Может, щенок с спот угодил под автобус? А куда это идёт человек с топором? Причувствие изменений также крайне эффективный способ рожечь любопытство. Режиссёр Альфред Хичкок, настоящий мастер таким образом вызывать тревогу у зрителя, даже говорил, что ужасен не сам взрыв, а его ожидание. Однако таящая опасность изменения может быть и не таким явным, как психопат с ножом. за душевой занавеской. Мистер и миссис Дурсли проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Гарри Поттер и философский камень. Джон Роулинг. Строка Роулинг из удивительным образом исполнена тревожного предчувствия изменений. Опытный читатель уже понимает, что скоро в мире довольных собой Дурслей что-то приключится.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 К примеру, Остин показывает, что насыщение первых строк моментами изменений или их тревожным предчувствием это приём отнюдь не только для детских книжек. Вот как начинается роман Ханифа Курише Близость. Это печальнейшая ночь, потому что я ухожу и уже не вернусь. А вот начало тайной истории Донны Тарт. Начал таять снег, а баней не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали Что тяжесть своего положения. Посторонний, Альбер Камю. Сегодня умерла мама, или, может, вчера, не знаю. Донатон Франзен начинает свой шедевр Роман поправки в точности, как Эрик Хейл начинает Где спот. Из прерий яростно наступает холодный осенний фронт. Кажется, вот-вот произойдёт что-то ужасное. Приём не ограничен рамками современной литературы. Гнев богиня воспой Ахиллеса пелеева сына, грозный, который ахейнам тысячи бедствий соделал. Многие души могучие и славных героев незринул в мрачный Аид, и самих распростёртых в корысть плотоядным птицам, окарестным и псам совершала сеевсова воля. Сонного дня, как воздвигшие спор, воспылали враждою пастыри народов Атрит и герой Ахиллес благородный. Илиада. Гомер. Используется не только в художественных произведениях. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Манифест коммунистической партии. Карл Маркс. И даже когда история начинается без видимых изменений. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Анна Каренина. Первое предложение. Лев Толстой. Если уж ей суждено обрести популярность, то изменения не заставят долго себя ждать. Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшую в их доме француженку-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Анна Каренина, второе и третье предложения. Лев Толстой. Большинство неожиданных изменений в жизни, на которые мы реагируем, оказываются незначительными. Громкий хлопок издала дверь грузовика. Ваше имя выкрикнула женщина, зовавшая своего ребёнка. Вы вновь задумываетесь о чём-то своём. Мир вокруг снова обращается в пятно движений и шума. Однако время от времени такие перемены всё-таки имеют значение. Они вынуждают нас действовать. История начинается именно здесь. Любопытство. Неожиданные изменения не единственный способ вызвать любопытство. Чтобы контролировать мир, мозгу необходимо тщательно в нём разобраться. Это делает людей ненасытно любознательными. Младенцы до 9 недель отроду предпочитают новые образы уже знакомым. Считается, что в возрасте от 2 до 5 лет дети в поисках объяснений задают около 40.000 вопросов старшим. Человек наделён необычайной жаждой знаний. Рассказчики пробуждают эти инстинкты, создавая воображаемые миры и отказываясь раскрывать читателям о них всё и сразу. Секреты человеческой любознательности привлекали внимание многих психологов, самый известный из которых, возможно, профессор Джордж Лёвенштейн. Он описывает эксперимент, участникам которого показывали сетку квадратов на экране компьютера, И просили кликнуть мышью на пять из них. Некоторые участники обнаружили, что за каждым квадратом спрятано изображение какого-либо животного. Другая группа, однако, открывала лишь небольшие составные части какого-то одного животного. Каждый клик мыши дополнял общую картину. Участники из второй группы с гораздо большей вероятностью нажимали на квадраты даже после того, как требуемые 5 уже были открыты. И продолжали до тех пор, пока им не удавалось опознать животное. Исследователи заключили, что мозг спонтанно проявляет любопытство, когда ему предлагают набор сведений, который он считает незавершённым. Существует естественная склонность к устранению информационных пробелов, пишет Лёвенштейн, даже относительно вопросов, не имеющих значения. В ходе другого эксперимента участникам демонстрировали три фотографии частей тела: рук, ног и туловища. В другой группе было показано две такие фотографии. Третьей всего одна, а четвертой — не одной. Исследователи обнаружили, что чем больше фотографий частей тела участники видели, тем большим было их желание увидеть полное изображение этого человека. «Существует, — заключает Левенштейн, — положительная взаимосвязь между любопытством и знанием». Чем больше мы узнаём о тайне, тем сильнее жаждим её разгадать. По мере того, как истории раскрываются, мы всё больше и больше хотим узнать: куда же делся Спот? Кто такой Бани? Как он погиб и каким образом раскаш причастен к его смерти? Любопытство имеет форму буквы П. Оно находится в нише той точки, когда люди не имеют ни малейшего представления о том, как подобраться к вопросу. Но также и когда они абсолютно уверены в ответе. Пространство максимального любопытства, которое эксплуатируют рассказчики, располагается посередине. Люди думают, что знают что-то, но не до конца уверены в этом. Сканирование мозга показывает, что любопытство посылает сигнал в систему вознаграждения нервной системы. Мы жаждем узнать продолжение истории или ответ на какой-нибудь вопрос точно так же, как Могли бы жаждать наркотиков, секса или шоколада. Это несомненно мощное, тягостно-приятное состояние заставляет нас извиваться в танталовых муках в предвкушении ответа. В ходе одного эксперимента психологи с усмешкой заметили, что среди участников желание узнать решение задачи было настолько велико, что они были готовы заплатить за эту информацию. Хотя после сеанса могли удовлетворить любопытство бесплатно. В своей работе "Психология любопытства" Лёвенштейн выделяет четыре способа, ведущих к безотчётному возбуждению любопытства в людях: постановка вопроса или загадки, рассмотрение последовательности событий с предполагаемым, но неизвестным исходом, нарушение ожиданий, запускающее процесс поиска объяснений, и осведомлённость о наличии информации у кого-то другого. Рассказчики давно открыли эти принципы, обнаружив их на практике или догадавшись инстинктивно. Информационные пробелы не дают покоя читателям Агаты Кристи или зрителям главного подозреваемого в чьих сюжетах? Сформулирована загадка, представлена последовательность событий с предполагаемым, но неизвестным исходом, отвлекающие манёвры сбивают со следа, создаётся мучительное ощущение, что кто-то, в отличие от нас, Знает, что произошло на самом деле. В глубинах своей сухой академической работы Лёвенштейн, сам того не желая, прекрасным образом описал механизм полицейской процедурной драмы. Не только детективные истории полагаются на информационные пробелы. Выигравшая Пулитцеровскую премию театральная пьеса Джона Патрика Шенли Сомнение блистательно заигрывает с желанием зрителя узнать является ли всё-таки её главный герой, добродушный, но экстративый католический священник, отец Флин, педофилом? А специализирующийся на больших статьях журналист Малкольм Гладуэлл умеет мастерски создать ажиотаж вокруг того, что Лёвенштейн называет вопросами не имеющими никакого значения. И демонстрирует это во всей красе в статье Тайны кетчупа, где превращается в детектива пытающуюся решить загадку, почему никому не удаётся сделать такой же вкусный кетчуп, как у Heinz. Некоторые из самых популярных историй, ориентированных на массового потребителя, также полагаются на информационные пробелы. Телесериал "Остаться в живых", одним из создателей которого является Джей Джей Абрамс, рассказывает о судьбе героев загадочным образом переживших авиакатастрофу Я оказавшихся на острове в южной части Тихого океана. Там они обнаруживают таинственных белых медведей, таинственную группу древних существ, известных как другие, таинственную француженку, таинственного дымового монстра и таинственную металлическую дверь в земле. Внимание 15 миллионов зрителей в одних только Соединённых Штатах было приковано к первым сериям, показывающим мир состоящий из информационных пробелов, словно галлюцинация. Сам Абрам описывал свой теоретический подход к сторителлингу как последовательное раскрытие шкатулок сюрпризом. Тайна, по его словам, это катализатор воображения. Что такое истории, если не шкатулки сюрпризом? Мозг создатель моделей. Как устроенное чтение, грамматика, кинематографический порядок слов, упрощение, действительный залог против страдательного, специфические подробности. Показывай, а не рассказывай. Чтобы рассказать историю вашей жизни, мозг должен сотворить в вашем воображении пригодный для жизни мир во всём его многообразии красок, звуков, объектов и движений. Персонажи художественных произведений существуют в деятельно создаваемой реальности, так же как и мы. Правда, это не вписывается в наши представления об осознанно живущем человеческом существе и его ощущениях. Мы ощущаем себя так, будто зорко и свободно обозреваем из своих черепов окружающую нас реальность. Но дело обстоит иначе. Мир, который мы воспринимаем как внешний На самом деле является реконструкцией реальности, построенной внутри наших голов. Это творение мозга рассказчика. Вот как это работает. Вы заходите в комнату, ваш мозг прикидывает, каким образом это место должно выглядеть, звучать и пахнуть, и создаёт галлюцинацию на основе своих предположений. Эту галлюцинацию вы воспринимаете как окружающий мир. Это в ней проходит каждая секунда, каждый день вашего существования. Вам никогда не суждено познать подлинную реальность, поскольку у вас нет к ней прямого доступа. Представьте себе весь этот прекрасный мир вокруг вас, все его краски, звуки, запахи и фактуры, пишет нейробиолог и билетрист профессор Дэвид Иглмен. Ваш мозг сам не ощущает этого. На деле он заперт в безмолвии и мраке под сводом вашего черепа. Такую реконструированную галлюцинацию реальности иногда называют созданной мозгом моделью мира. Разумеется, эта модель должна сколько-нибудь точно отражать мир вокруг, иначе мы бы натыкались на стены при ходьбе и вонзали бы себе вилки в шею. Чтобы так не ошибаться, нам даны органы чувств. Они кажутся нам невероятно могущественными. Глаза хрустальными окнами, через которые мы обозреваем мир во всей полноте оттенков и деталей. Уши раструбами, беспрепятственно пропускающими шум жизни. Но опять дело обстоит иначе. Органы чувств сообщают мозгу весьма ограниченную и неполную информацию. Возьмите глаз. Наш основной орган чувств Если вы вытянете руку и посмотрите на кончик большого пальца, то это всё, что вы сможете разом увидеть в высоком разрешении и максимальном цвете. Цвет исчезает в 20-30 градусах от этой точки. За её пределами всё кажется нечётким. У вас два слепых пятна, каждое размером с лимон, и вы моргаете от 15 до 20 раз в минуту. что ослепляет вас на 10% от времени бодрствования за всю вашу жизнь. Вы даже в трёх измерениях видеть не можете. Тогда почему же зрение кажется нам таким совершенным? Частично ответ на этот вопрос заключается в выдержимости мозга изменениями. Широкая расплывчатая область вашего зрения чувствительна к изменениям в рисунке и текстуре, а также к движению. Как только в ней фиксируются неожиданные изменения, ваш глаз направляет в его сторону свой крошечный высокочувствительный детектор, представляющий собой полуторамиллиметровое углубление в центре сетчатки. Это движение, известное как саккада, является самым быстрым в человеческом теле. Мы совершаем от 4 до 5 саккад каждую секунду, более 250 тысяч за день. Современные режиссёры имитируют сокадическое движение при монтаже. И следующие так называемые голливудские стили психологи отмечают, что склейки на действии, подобно сакадам, обращают внимание на новые значимые детали и события, такие как телодвижения. Работа всех органов чувств заключается в сборе различных видов информации в окружающем мире: световых волн, изменений атмосферного давления. химических сигналов. Полученная информация трансформируется в миллионы крошечных электрических импульсов. Ваш мозг считывает эти импульсы, по сути, так же, как компьютер считывает код. С помощью этого кода мозг деятельно создаёт вашу реальность, обманом заставляя поверить в подлинность этой контролируемой галлюцинации. Затем он использует чувства для проверки достоверности информации. и быстро подправляет создаваемую для вас картинку, если обнаруживает что-нибудь непредвиденное. Из-за этого мы порой видим вещи, которых на самом деле нет. Представьте, что уже стемнело, и вдруг вам кажется, что вы замечаете сутулого незнакомца в цилиндре и с тростью, слоняющегося в вашем дворе. Вы присматриваетесь и понимаете, что это всего лишь пень и куст ежевики. Мне показалось, что я видел там странного человека, говорите вы своему товарищу. И вы на самом деле его там видели? Ваш мозг подумал, что он там есть, и подставил его туда. Когда же вы подошли ближе и получили новую, более точную информацию, мозг быстро перерисовал картинку и обновил вашу галлюцинацию. Аналогично, мы часто не видим вещей, который на самом деле есть. В ходе ряда экспериментов, получивших широкую известность, участникам показывали видео, на котором люди перекидывали друг другу мяч. Нужно было посчитать количество передач. Половина участников не обратила ни малейшего внимания на человека в костюме гориллы, который вышел прямо в середину экрана, трижды ударил себя в грудь и ушёл через целых 9 секунд. Другие исследования подтвердили, что мы можем быть слепы к слуховой информации, звуку голоса, произносящего "Я горела" на протяжении 19 секунд, а также информации о прикосновениях и запахах. Объём информации, которую наш мозг способен обработать, удивительно ограничен. Стоит превысить лимит, и объект будет просто-напросто вычеркнут. Он не попадает в нашу галлюцинацию. буквально становится для нас невидимым. Результаты экспериментов показывают, что это может привести к самым серьёзным последствиям. В ходе теста, моделирующего ситуацию полицейской остановки транспортных средств, 58% стажёров и 33% опытных офицеров не заметили огнестрельное оружие, размещённое прямо на пассажирской приборной панели. Ещё хуже, если наши органы чувств, проверяющие информацию, оказываются повреждены. Когда у людей развиваются внезапные нарушения зрения, их галлюцинация реальности рябит и разваливается. В отныне недоступных областях поля зрения они иногда видят клоунов, цирковых животных или персонажей мультфильмов. С верующими приключаются религиозные видения. Такие люди не безумцы. И их не так мало, как может показаться. Повторные расстройства есть у миллионов людей. Доктор Тод Фейнберг описывает пациентку по имени Лизи, перенёсшую инсульт в затылочной доле головного мозга. Как иногда бывает в таких случаях, её мозг не сразу осознал, что она внезапно и полностью ослепла, и продолжал воссоздавать для неё галлюцинацию реальности. Посещая Лизи в больничной палате, Фейнберг поинтересовался: "Испытывает ли она какие-нибудь трудности со зрением?" "Нет", ответила она. Когда он попросил её поглядеть по сторонам и рассказать ему, что она видит, женщина осмотрелась. "Вы знаете, хорошо, что моя семья и друзья здесь", сказала она. "Благодаря им я чувствую себя в надёжных руках". Но в палате никого не было. "Скажите, как их зовут?" попросил Фейнберг. "Я не знаю их всех. Это друзья моего брата Посмотрите на меня. Во что я одет? Повседневная одежда. Куртка и штаны таких, знаете, тёмно-синих и бордовых тонов.